На работу Анна стала ходить с удовольствием, ведь только там можно было, не опасаясь мужа, переписываться с Сергеем. Нет, с любимым. После памятного сна Анна называла его только так. Она осторожными вопросами разузнала все о его жизни. Хорошо, что квартира осталась ему от родителей, и на улице он не оказался. Сергей хотел познакомиться с одинокой девушкой, можно даже с ребенком, но пока такую не нашел. Писал, что связал бы свою жизнь с ней, но, к сожалению, для него она замужем. Рассказал, что готовит к выпуску книгу своих стихов, но не хватает денег на обложку, примерно 50 тысяч рублей. Он прекрасно понимает, что таких денег ему никто не даст, поэтому будет экономить. А поэты в России всегда были голодными. Анна, конечно, в книгопечатании не разбиралась, но точно знала, что книг без обложки не бывает. Сергей собирался накопить, но боялся, что цены поднимут и денег не хватит. Сейчас он ищет человека, у которого можно эти деньги занять без процентов на пару месяцев. А потом он, конечно же, отдаст. За книгой его гениальных стихов уже очередь стоит. Анна ни минуты не сомневалась в том, что она одолжит Сергею эту сумму. Гениев надо поддерживать, тем более таких, от одного имени, которого сердце бьется чаще и наливается грудь. А деньги были на летний отдых в Греции. В секретной коробочке лежало 50 тысяч рублей. Если взять на пару месяцев, никто и не заметит. После продажи книг Сергей ей все вернет. Никакого риска, она просто сделает доброе дело. «Сергей, я готова занять тебе деньги на пару месяцев, возьму из отложенных на отпуск. За это время ты продашь свои книги, вернешь долг, я их доложу до отпускных, и все будет хорошо», написала она ему. «Принцесса, ты просто добрая волшебница, это отличная идея. Я уверен, что мои стихи будут раскупать, как горячие пирожки. Деньги вернем за пару недель». «Может, в каждой книге написать тебе посвящение? Пусть люди знают, благодаря кому они читают мои стихи», — ответил он. В душе Анна, конечно же, очень хотела, чтобы книга была посвящена ей. Это так приятно и романтично. Но тогда об этом может случайно узнать муж или кто-то из родных. А это катастрофа. Родственники мужа закидают ее грязью. «Нет, не надо надписей, просто сделай мне приятное, выпусти книгу», — ответила она. «Принцесса, вот какой вопрос. Как я тебе расписку напишу? Сергей, никаких расписок не надо, я верю тебе. Да и разве может быть иначе? Просто скажи, куда отправить деньги. и Из тебя экземпляр книги с автографом. Да я для тебя солнце с неба достану. Я тебе десять книг подарю. Буду каждый день приезжать к тебе и привозить по одной книге. Сегодня узнаю, куда привезти деньги и отправлю тебе реквизиты. Принцесса Сергею нравилась, и деньги он брать не хотел. Над днем позвонила бывшая жена. Обзывала его недомужиком, который жене даже машину не мог купить. Настроение было мерзким, опять переполняло ненависть к женщинам. Отвратительное настроение продержалось пару дней. На третий он ей написал. «Может, в честь выхода книги в кафе сходим или в кино? Мы ведь с тобой из одного города. С удовольствием, я очень этого хочу, но я замужем, мало ли что». Принцесса, прочитай эти стихи, и ты поймешь, что все не так страшно. В раю шел снег, в аду цвела весна. Ты знаешь, в этой фразе столько тайны. В раю давно пожухла вся листва, а ад цветет. И это не случайно. Ведь каждая душа, придя сюда, с собой приносит солнечные блики, и радугу, и капельки дождя, и радости восторженные крики. Все, чем жила, она сюда приносит. И смех, и слезы, и надежды свет. Мечты, желания, сновидения, грезы — все то, чего за гранью смерти нет. Но есть ли это все в раю стерильном? Там только лишь покой и тишина. Замерзший мир, и время там застыло. В раю шел снег, в аду цвела весна. Выпьем по паре чашечек кофе или в кино сходим? Я же не предлагаю тебе поехать ко мне. Хотя, скажу честно, мне этого очень хочется. Ты для меня за прошедшие месяцы стала самым родным человеком. Попьем кофе, поболтаем, мы же друзья. Я тоже не могу долго сидеть в кафе, у меня дома щенок Хаски. Нельзя надолго одного оставлять, он еще маленький». «Хаски! Какой ты счастливый, Сергей! Я так хочу на него посмотреть! Придется ехать ко мне домой!» Его ответ сопровождал смеющийся смайлик. «Я подумаю». Ответила она, уже зная, что наверняка согласится. На следующий вечер в одной из саун на окраине Москвы собрались мужчины, человек шесть. Столы ломились от закусок и спиртного. Один из мужчин что-то рассказывал под одобрительный смех остальных. Его прервал зашедший с улицы молодой человек. «Господа, я девочек привез, как и договаривались, шесть штук», — объявил он. «Заводи и пусть раздеваются», — махнул рукой в сторону гардероба один из них. «Так что там дальше было, рассказывай». За столом продолжился прерванный разговор. «Ну, я ей пишу, так, мол, и так не хватает денег на обложке для книг. Я в шоке, жизнь не мила». «Это мадам пишет. Денег тебе перешлю, пиши куда. Но ты молодец». «Развести на пятьдесят тысяч по переписке», — сказал один из мужчин и похлопал рассказчика по плечу. «А если она деньги назад потребует?» — спросил один из сидящих за столом. «Да пусть требует», — ответил он. Жена, когда сбежала, карту свою оставила с пин-кодом, написанным с обратной стороны. Она еще полгода, действительно. Вот на нее она деньги и перевела, с нее пусть и требует, — ответил он. «Да ты не молодец, ты чертов гений!» Мужчины уважительно заулыбались. Но рассказчик был невесел. «Ты че, втюрился в нее?» «Ха-ха, ну ты даешь!» «Господа, он в эту бабу втюрился!» «Да не, вы че, нет, конечно!» — ответил, смеясь Сергей. Мужчина врал. Женщина не выходила из его головы. Деньги, которые он у нее взял, жгли руки.